Короткие рассказы для детей. История 238. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Послание к римлянам. 9 глава, 20 стих. Есть люди, которые пытаются доказать, что деревья, цветы, животные и люди не Богом сотворены, но что все создалось само собой. Если мы видим красивую картину, то спрашиваем, кто же нарисовал эту великолепную картину? Никому и в голову не пришла бы мысль сказать, что картина сама собой нарисовалась». Как же тогда могли образоваться сами собой небо, звезды, луна, солнце и земля? В наше время уже не рисуют так много. Чтобы сфотографироваться, мы идем к фотографу. Щелк, на мгновение все освещается яркой вспышкой, и через несколько дней мы получаем... Цветную фотографию Однажды один отец пошел со своими детьми в фотоателье, чтобы сделать фотографии на детский паспорт. Сперва сфотографировались девочки. Дважды вспыхнула вспышка, и обе девочки были сфотографированы. Подошла очередь фотографироваться их брату Георгу. Фотограф показал ему, куда встать, как он должен держать голову и куда смотреть. Приказал ему не шевелиться. В это время на пол упала его шапка. Маленькая сестренка Георга быстро подбежала, чтобы поднять ее, но Георг оттолкнул ее и зло посмотрел на нее. В это время вспыхнула вспышка и злое лицо Георга запечатлилось на пленке. Когда фотографии были готовы, фотограф отправил их клиентам домой. «Это мой Георг!» – вскрикнула мама испуганно, просматривая фотографии. «Отвратительная фотография!» – сказал отец. «Что это за злое лицо?» Спросил дядя Ваня, когда ему показали это фото. Что это за невоспитанный мальчик? Не узнала племянника тетя Аня, когда увидела фотографию. Все, кто видел эту фотографию, качали головой. Можете себе представить, как злился Георг при виде своего фото? Дети, весь мир... Это Господня – художественная галерея. Здесь Господней рукой рисуется наш портрет. Если Христос не освободит нас от наших грехов, тогда мы выглядим очень злыми, бессердечными и грубыми, как Георг на фотографии. Но когда мы просим Бога простить нам согрешения наши, тогда Он удаляет все злое от нас – и делает нас похожими на Иисуса Христа. Дорогие дети, проснувшись утром, вспомните о том, что каждый день Бог использует для того, чтобы приготавливать нас к вечности с Ним. Поэтому все наши злые мысли, слова, все плохие дела откроем Иисусу Христу, и попросим прощения у Него. Попросим Иисуса, чтобы Он, как художник, сформировал наш образ хорошим и пригодным для Небесного Царства. А сейчас поблагодарим Иисуса Христа, что Он наш Спаситель и Друг, что Он наш Пастырь, который заботится о Своих овцах.